В застенке же для пытки сделана дыба, состоящая в трех столбах, из которых два вкопаны в землю, а третий сверху попереть. И когда назначено будет для пытки время, то кат или палач явиться должен в застенок со своими инструментами, а он и есть хомут шерстяной, к которому пришита веревка долгая, кнутья, и ремень, которым пытанному ноги связывают. По приходе судей в застенок и по рассуждению, в чем подлежащего к пытке спрашивать должно, приводится тот, которого пытать надлежит. И от караульного отдается палачу, который долгую веревку перекинет через поперечный в дыбе столб и, взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит и, положа их в хомут через приставленных для того людей, встягивается, дабы пытанный на земле не стоял, у которого руки и выворотят совсем назад, и он на них висит. Потом свяжет показанным выше ремнем ноги и привязывает к сделанному нарочно впереди дыбы к столбу и, растянувшись им образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах, и все записывается, что таковой сказывать станет. Если ж из подлежащих пытке такой случится, который изобличается во многом злодействе, а он запирается, и по делу обстоятельства доказывают его к подозрению, то для изыскания истины употребляются нарочно. Первое. Тиски сделанные из железа в трех полосах с винтами, в которые кладутся злодея-персты. Сверху большие два из рук, а внизу ножные два, и свинчиваются от палача до тех пор, пока или повинится, или не можно будет больше жать перстов, и винт не будет действовать. Второе. Наложа на голову веревку и просунув кляп, и вертят так, что он и изумленным бывает. Потом простригают на голове волосы до тела и на то место льют холодную воду, только что почти по капле, отчего также в изумление приходит. Третье. При пытке, во время такого же запирательства и для изыскания истины, пытанному, когда висит на дыбе, кладут между ног на ремень, которым они связаны, бревно, и на оное палач становится затем, чтобы на виске потянуть его, дабы более истязания чувствовал. Если же и потому истины показывать не будет, снимая пытанного с дыбы, правят руки, а потом опять на дыбу таким же образом поднимают, для того, что и через то боли бывают больше. Хотя по законам положено только три раза пытать, но когда случится пытанной на второй или на третьей пытке речи переменить, то еще трижды пытается. И если переговаривать будет в трех пытках, то пытки употребляются до тех пор, пока с трех пыток одинаковое скажет. Ибо сколько б раз пытан не был, а если в чем-нибудь одинаково, Разнить в показаниях будет, то в утверждении должен еще три пытки вытерпеть, а потом и огонь таким образом. Палач, отвязав привязанные ноги от столба, висячего на дыбе растянет и зажегший веник с огнем вводить по спине, на что употребляется веников три или больше, смотря по обстоятельству Пытанного. Когда пытки окончатся и пытанной подлежать будет по винам ссылки на каторгу, то при посылке от палача вырываются ноздри, сделанными нарочно клещами. Если же которые подлежат смертной казни, то и таковых в силу указов до будущего а действительной казни определения велено ссылать на каторгу ж а при посылке также ноздри вырезываются. И сверх того особливыми присланными стемпелями на лбу и на щеках кладутся знаки «вор». В тех же стемпелях набитые железные острые спицы словами, и ими палач бьет в лоб и щеки и натирает порохом, и оттого слова видны бывают. Кинец цитаты. Такий чудовий асортимент тортур був у тайній канцелярії. Спершу брали на тортуру тричі донощика Звідси і приказка – доношчикові перший кнут. А як він витримував, то вже й до обвинуваченого доходило. Іноді і свідкам перепадало, як плутило в свідченнях. Як правило, уживалися на тортурах кнута, річ вогневих тортур, Решту ще рідше. Після таких допитів часто тижнями лежали, гоячі рани, хворі, бідолашні в'язні, Іноді ж траплялося, що й помирали. Та таку смерть вважали за цілком звичайну річ. Відзначалося просто. Такий волею Божою помер. І годі. Прохід слідства, якщо справа хоч яку вагу мала, Начальники над тайною канцелярією робили безпосередньо доповід цареві чи цариці, хто в той час на престолі був.